Глава вторая. С неба текла хмурая, серая, совсем зимняя ночь, но, достигая горизонта, собиралась темными складками, не в силах погрузить во тьму, покрытую снежным плащом, землю. Когда совершенно стемнело, горизонт стал медленно дрожать и размываться. Странно и тревожно было наблюдать это. Казалось, мнется сама ткань мироздания, вопреки собственным законам. Но Ее Величество, Королеве Литии, которая стояла на открытой площадке башни ветров в компании с архимагом Гархалоксом и генералом сэром Айманом, было понятно, что же на самом деле происходит. Одна за другой зажигались на небе звезды, и у горизонта вспыхивали одно за другим их отражения. «Стали лагерем», – тихо проговорил сэр Айман. «Разжигают костры. Сколько же их! Никогда не видывал такого громадного войска!» «Когда взойдет солнце, это войско уменьшится вдвое», – заявил Гархалокс. Ветер трепал его белый балахон, расшитый магическими знаками. Но архимаг не дрожал и не ежился. Время, проведенное в скитаниях, закалило его. Королева Лития молчала, кутаясь в длинный меховой плащ. В полдень в Дорбион прибыли послы от его величества короля Марбарна Ганаса Орленка. Лития выслушала традиционную форму предложения сдаться на милость завоевателю и, не думая, проговорила заранее заготовленную фразу. «Скорее небо рухнет на землю, чем Дорбион сдастся без боя». После этого один из послов, грузный, белобородый старик, молодо посвергивающий узенькими глазками из-под мохнатых бровей, попросил переговорить с королевой с глазу на глаз. Это взволновало Литию. Когда все, кроме нее и старика, представившегося сэром Кораном, покинули тронный зал, она не смогла сдержать дрожи в голосе и разрешила «Говорите». «Ваше Величество», — поклонившись, начал старик, «до вас, должно быть, дошли слухи о том, что поход Его Величества Ганаса проистекает не совсем обычно». После битвы на Ревенстальской равнине войско его величества не встретило сколько-нибудь серьезного сопротивления. Ваши вассалы предпочитают признать своим повелителем его величество Ганаса, а не погибнуть. Его величество дарует перешедшим на его сторону свое покровительство и крепко держит свое слово. Лития едва сдержала облегченный вздох. Сэр Каран ничего не сказал об Эрле. В первые дни, когда она узнала о гибели мужа, ей казалось, что вместе с мужем умерла часть ее самой. Последние месяцы супружеской жизни представлялись ей впившимся в нее осколком из прошлого. Оттуда, из того времени, когда был жив ее отец, когда она была совсем юной, когда предстоящая свадьба считалась событием, которое вот-вот должно свершиться и стать окончательной точкой в ее судьбе. Когда она была настолько не похожей на себя нынешнюю, что если бы свести ее сейчас с той девочкой литеи, им, казалось бы, совершенно не о чем говорить. Последние месяцы супружеской жизни она начала понимать, что как бы переросла своего мужа, что ушла далеко вперед. Известие о гибели мужа она восприняла как, безусловно, печальное, но и одновременно какое-то закономерное. И даже странно ей было вспоминать тот всплеск свежести в их отношениях, который произошел сразу после свершившейся все-таки свадьбы. Илития почти не слушала сыра Корана, длинно рассказывавшего ей о новом счастливом мире, вестником которого выступает Орленок. Как только старик произнес слово «Империя», она кивнула сама себе, мысленно проговорив «Значит, все-таки эльфы». То, что орленок является очередной фишкой, движимой высоким народом, нисколько не удивило ее. Она предполагала это. Ей, по большому счету, было неважно, кто истинный виновник бед, свалившихся на Гайлон. Главное состояло в том, как противостоять этим бедам. Договорив, сэр Каран пытливо уставился на королеву. Дербион будет сражаться», – проговорила Лития. «Когда послы уже покидали дворец», – путь им преградил какой-то странный молодой человек, ни одеждою, ни внешностью, никак не похожий на дворцового вельможу. Парень скорее напоминал обычного городского простолюдина – гончара или портного. Если бы он не заступил послу дорогу, Коран бы, конечно, даже внимания на него не обратил. Сэр Коран и его свита с удивлением смотрели, как Дорбионская стража, сопровождавшая их, с готовностью расступилась перед этим человеком, пропуская его к послам. «Господин первый министр», заговорил парень, глядя на Корана ясно и твердо, «Вы должны передать мои слова Его Величеству Ганасу Осакскому. Скажите ему, он обманут тварями. Развязанная им война ни за что не приведет к созданию империи, которой он грезит. Эта война станет толчком к кровавой смуте, долженствующей погубить и Марборн, и Гейлон, и прочее королевство. «Мы не хотим этого, господин министр. Скажите его величеству, что на землях шести королевств будет создана единая империя, рано или поздно». «Что это?» – едва вымолвил Коран. «Почему ты говоришь мне все это?» «Потому что мой долг – оберегать людей от тварей», – сказал парень. Эти слова ничего в голове первого королевского министра сыра Корана не прояснили. Парень немного подождал ответа, а не дождавшись, поклонился и удалился. «Кто это такой был?» – двинувшись дальше по коридору, спросил министр у одного из стражников. «Мастер Кай», – ответил стражник. «Он сумасшедший?» «Нет. Ежели мастер Кай что-то говорит, так оно и есть. Он в училище мастер, а у них заведено, чтобы, значит, не врать никогда». «А еще он рыцарь братства порога». «Рыцарь?» — удивился Коран. «Это он-то рыцарь?» И тут первого министра снова осенило. Он даже похихикал мысленно про себя. «Королева-то не так проста, как может показаться», — подумал он. Напугать решила, туману напустить. «Понимает, что прямым угрозам мы не поверим. Хитро, ох, хитро». Коран скоро забыл про неожиданную встречу. Насущные заботы вытеснили воспоминания о странном парне из его головы. «Что там?» – встревожился вдруг сэр Айман. По дороге, ведущей в Дорбион, ползла длинная вереница людей. Лития посмотрела в подзорную трубу. «Они наступают!» – выкрикнул генерал дворцовой стражи. «Они решили напасть ночью, в темноте! Нужно немедленно закрыть ворота!» «Не шумите, сэр Айман», – проговорила королева, опуская трубу. «Это не марбарнийцы. Это рекруты училища. Они, видно, возвращаются со своих хуторов». «Рекруты? Они пришли, чтобы сражаться за Дорбион? Они все-таки будут сражаться?» Далеко не в первый раз задал сэр Айман королеве вопрос. «Нет», – ответила Лития. «Если мастер Кай сказал, что его рекруты не станут участвовать в битве, – «Значит, так оно и будет». «Но почему тогда?» «Долг Болотников велит защищать жизнь и честь своей королевы», ответила Лития. «Не понимаю», – пожал плечами генерал Дворцовой Стражи. «Они должны защищать вашу жизнь, но не будут сражаться. Как это?» «Я и сама не понимаю», – честно призналась Лития. Долго они втроем наблюдали за тем, как движутся по дороге стройные отряды рекрутов. Наконец, отряды белоголовых скрылись из поля зрения Литии, Горхолокса и Аймана. С вершины башни ветров нельзя было увидеть, что происходит под самыми стенами Дорбиона. Королева ждала, когда зазвучит колокол городских ворот, долженствующий возвещать о том, что кто-то вошел в город. Но ночь была тиха. «Разве ворота закрыли?» – обратилась Лития к Айману. «Я ведь приказывала, ворота должны быть открыты до полуночи» чтобы Дорбион мог принять всех, кто ищет защиты за его стенами. «Ваше Величество, до полуночи еще далеко, и ворота открыты», — сказал Сырайман. «Никто не осмелится поступить вопреки вашей воле». «Почему же тогда не слышно колокола?» «Потому что рекруты не вошли в город». «Это единственное объяснение». «Они расположились под стенами города. Но зачем?» Тянуть дальше было невозможно. Отправляя послов в Дорбион, Ганас еще раз попытался поговорить с Эрлом. Прежде чем дать окончательный ответ, тот долго молчал, стараясь не смотреть во вспыхнувшие надежды глаза Орленка. Но все-таки не смог принять окончательное решение. Вернее, не нашел в себе сил озвучить его. «Нет», — сказал он Ганасу, — «нет, не могу». Это противоречило всему его существу. всей его жизни, так хорошо и правильно отлаженной с самого начала. Это перечеркнуло бы всю его судьбу, написанную, как он привык верить золотой кровью богов задолго до его рождения. Эрл-победитель, потомок древнего льва, не мог сдаться без боя. Все изменилось, когда на последнем привале он, устав бродить по лагерю, Исколотый неприязненными взглядами марбарнейцев, поднялся на холм, высевшийся в небольшом отдалении от крайнего костра. Ночной Дорбион, искрившийся мигающими огоньками, занимал собою половину неба. Очень долго Эрл смотрел на великий город. Понимание того, что именно от него зависит, будет ли и завтра стоять Дорбион или превратиться в чудовищную груду, залитых кровью развалин, постепенно входило в его разум. И еще Лития. Пока Эрл был в плену, он гнал от себя мысли о ней, потому что эти мысли неизменно ввергали его в тоску. В разлуке как-то сразу забылось все плохое. Трещина в их супружеской жизни издалека не была видна. Лития снова стала для него родной и любимой. Он вздрогнул, услышав посади себя переплетающиеся в разговоре голоса. Сумрачный и хрепловатый сэра Приора – И мальчишески возбужденный, к концу фразы, как всегда утончавшийся, его величество Ганаса. Эрл обернулся. Вместе с Приором и Орленком был еще и Коран. Трое уже заметили его и теперь поднимались на холм. «Ваше величество!» – отрывисто бухал хриплый бас Приора. «Неразумно использовать боевых магов в штурме. Дорбион – древний город, его стены пропитаны защитными заклинаниями». «Маги только зря потратят силы». «Да, вы правы, сэр Приор», – соглашался Ганас. «Я бы не хотел разрушать Дорбион. Более величественного города нельзя найти на всех землях шести королевств. Дорбион строился многие сотни лет. Разрушить его было бы настоящим преступлением». Эрл уже знал, что он скажет Орленку. «Только вот Приор, лучше бы его не было при этом». Эрл повернулся и молча ждал, пока они поднимутся. «Сэр Эрл», — приветствовал его Орленок, — «неразумно отдаляться от лагеря. После того, что произошло, очень неразумно, сэр Эрл. Я, конечно, усилил вашу охрану, но...» «Я согласен». Сразу, без долгих подходов, как бросаются в ледяную воду, выпалил Эрл. Орленок опешил. Сэр Коран первым догадался, что имел в виду король Гайлона. «Ваше Величество!» — воскликнул, сразу начав задыхаться от радости старик. «Ваше Величество! Штурма не будет!» «Это так?» — спросил у Эрла Орленок. «Да». «Тьфу ты!» — густо сплюнул себе под ноги Приор. «Эх, ты ж!» Эрл не смотрел на него. Не мог заставить себя посмотреть на сэра Приора. Орленок вдруг шагнул к Эрлу и порывисто обнял его, Это произошло так неожиданно, что тот едва сдержался от того, чтобы отстраниться. Приор отреагировал на это еще одним плевком. Каран гневно обернулся к нему, но Приор только презрительно цикнул. Я думал, история о доблестном рыцаре братства порога Эрли имеют хотя бы немного общего с правдой. Лицо Эрла обожгло. Орленок, вовремя сообразивший, что сейчас может произойти, стал между ним и Приором. «Прекратите, господа. Сэр Приор, я уже предупреждал вас. Пока сэр Эрл является моим гостем, пока он не вполне здоров, я беру на себя его право вызова на поединок. Сразитесь со мной, сэр Приор, если имеете желание». На этот раз генерал не испугался. «Если имеете желание», — хрипло рассмеялся он. Он повернулся и начал спускаться с холма. Было слышно, как уже у подножия он снова рассмеялся.